Ты задумчивый, сердитый или просто спешсидя? спросила Миламори откуда-то из-за моей спины. Когда это ты успела появиться? удивился я. Да, пожалуй, твоя третья версия ближе всего к действительности. Вот и я так думаю, кивнула она. Эти злые колдуны совсем тебя загоняли. Сами-то не бойся, уже давно дом отрыхнут, а ты героически клюёшь носом в управлении. Честно говоря, я вполне мог тихо смыться домой. Всё-таки наш шеф далеко не такой бессердечный излодей, каким ему положено быть по долгу службы. Просто мне очень понравилось возможность немного с тобой поболтать. Правда? обрадовалась Миламоре. Правда, правда. Ты же ещё не имела сомнительного удовольствия узнать о героической борьбе сэра Мелифара с медовыми деликатесами Куманского халифата? А что это за история? заинтересовалась она. И я с удовольствием принялся снова пересказывать эту замечательную сагу. Миламори была просто счастлива, а ради этого стоило постараться. А как вы жили эти 4 дня, спросил я, дав ей досмеяться. А как можно жить, когда парадом командует циркофа? Мы очень хорошо питались, что правда то правда, и почти ничего не делали, поскольку делать было совершенно нечего. Люди нос за дверь высунуть боялись, какие уж там преступления. Господа полицейские тоже отдыхали, насколько мне известно. Правда, было ещё два трупа, муж и жена. Им по заре вс припекло от праздновать столетнюю годовщину свадьбы в собственном саду, да ещё при свечах. Одинокие тени их тут же нашли. Эти безрассудные бедняги были единственными, кто решился зажечь свет. Спияно они это ухидели, что ли? Наверно. Я пожал плечами. А может быть, они как раз захотели чего-то в этом роде, такой романтичный конец вместо ещё одного столетия за нудной совместной жизни. Почему бы и нет? Ну ты тоже скажешь, изумилась Миламоре. Они же живые люди, а не герои какого-нибудь романа. А живым людям свойственно любить жизнь. Разве нет? Ещё как свойственно. Но бывают сумасшедшие живые люди. Они-то как раз способны на что угодно. Может быть, может быть, ты знаешь, что корабль из Арвароха будет въехать через пару дюжин дней, чтобы увезти тебя, чтобы прикончить несчастного презренного мудлаха, а там по обстоятельствам. А ну и правильно, кивнул я. В таких вещах следует полагаться на импровизацию. Мне страшно, Макс, тихо сказала Миламоре. Мне тоже, признался я. Иногда меня здорово подмывает поднять бурю и утопить этот грешный корабль из арвороха, чтобы всё оставалось как есть. Если ты всё-таки уедешь в Солотха, это будет очень-очень плохо. А если останешься в Ехо, просто ужасно. Мне почему-то очень не хочется, чтобы ты проиграла эту битву в собственном страхе. Есть сражения, которые ни в коем случае нельзя проигрывать, хотя проиграть было бы так легко, так сладко. «Ты говоришь странные и опасные вещи. Меньше всего на свете мне хочется признаться себе, что ты абсолютно прав. И все же мне почему-то нравится, что ты так говоришь. Почему?» «Потому что я пытаюсь тебе помочь. Не сбежать с прекрасно молотка, конечно, а...» Я осекся. А потом вспомнил давешние слова Джуфина, сказанные мимоходом, но навсегда впечатавшиеся в мою память. «Хочу помочь тебе повиснуть между небом и землей и болтаться там в свое удовольствие», заключил я. «Наверное, я понимаю». Миломория отвернулась к окну. "Знаешь, Макс, ты всё-таки поезжай домой, ладно? У меня пока недостаточно мужества, чтобы развивать эту тему. А заговорить о чём-то другом теоретически это возможно, но всё будет звучать немного фальшиво, правда?" "Правда", согласился я. "Хорошего вечера, Миломория, и ночи заодно. Честно говоря, я тоже не могу похвастаться переизбытком этого самого мужества. Может быть, его вообще нет в природе, а все так называемые герои просто люди, у которых не слишком развито воображение". «У нас-то с тобой его больше, чем требуется, да?» «Да уж», — невольно улыбнулась она. «Но не все так страшно, Макс. Я лично знакома с несколькими отчаянно храбрыми типами, у которых такое чудовищное воображение, сказать страшно. Тот же сэр Рогра...» «Ему проще», — отмахнулся я. «Он же еще и астролог, помимо всех прочих своих достоинств. Так что парень имеет уникальную возможность составить собственный гороскоп, убедиться, что с ним все будет в порядке и смело совершать очередной подвиг». Какая прелесть, обратилась Миламоре. А мне-то и в голову не приходило. Знаешь, ты всё-таки лучше иди домой, пока я не передумала. Ещё немного, и я начну жалобно просить, чтобы ты ещё со мной посидел. Звучит заманчиво, дизнул я. Но я омерзительно устроен, милая. Я почти всегда хочу спать, а завтра будет тот ещё денёк. Джуфин мне клятвенно обещал, что скучать не придётся. Да? помарочнала Миламоре. А я-то думала, что всё уже благополучно завершилось. В таком случае убирайся отсюда, сэр Макс, видеть больше не могу твои прекрасные глаза. Они прекрасны? Польщённо спросил я, остановившись на пороге. Когда как? Они же всё время меняются. Не забывай. А дома меня поджидала очередная серия запутанной мыльной оперы, которая в последнее время угрожающе вторгалась в мою жизнь. Пехи задумчиво высидела за стойкой. Напротив удобно устроилась одна из моих прекрасных жон. Не так уж легко отличить одну из стройняшек от другой, но я был готов спорить на что угодно, что к нам пришла именно леди Кинлех собственной персоной. Одна без сестричек с ума сойти можно. Надо же, «А я-то, дурак, думал, что вы всегда и везде ходите втроем», — улыбнулся я. «Молодец, что решилась на такой подвиг, Кенлех». «Вы меня узнали, да?» — робко обрадовалась она. «Но не то, что по-настоящему узнал», — честно признался я, усаживаясь рядом с ней. «Просто мне показалось, что именно у тебя есть серьезная потребность в моем отеческом совете. Только знаешь, я не совсем тот парень, которому следует идти за мудрым советом. Вот если тебе хочется выслушать парочку глупостей...» Тем не менее, ей по зарез нужен именно твой совет, Макс, мягко сказала Тихи. Не мой и ничей не быть ещё, а именно твой. Как тебе это нравится? Приятно, конечно, что в этом прекрасном мире ещё попадаются такие наивные люди, я виновато покосился на гостью. Всё в порядке, Кинлех. Просто у меня довольно дурацкая манера выражаться, не обращай внимания. Тихи, я самый предсказуемый зануда во вселенной, поэтому, поэтому ты хочешь камеры, разумеется, кивнула она. Я и не сомневалась. Так что вот уже всё готово. Она поставила передо мной маленькую жаровню, на которой весело позвякивал симпатичный керамический кувшинчик. Честно говоря, больше всего на свете я сейчас хочу оказаться в твоей спальне и ни в коем случае не в одиночестве. Я решил воспользоваться безмолвной речью, поскольку нежно ворковать в присутствии посторонних не мой стиль. Звучит заманчиво, как к мойстехе, но эта девочка сидит тут уже часа два. Кажется, её действительно здорово припекло. Могу себе представить, Заявится сюда на ночь глядя в полном одиночестве, да ещё и пешком, наверное. Она же не умеет водить омобилер. Представь себе, уже умеет. Ты всех людей считаешь слабоумными или кому как повезёт? Теперь уже только себя. Я повернулся к Кинлеху и перешёл на нормальную человеческую речь. Может быть, это не слишком разборчиво написано на моей усталой роже, но я действительно рад тебя видеть и всё такое. Просто привыкай к тому, что я очень дурно воспитан. Ладно? К моему удивлению, она спокойно кивнула и даже слегка улыбнулась. Совсем чуть-чуть, но это было неплохое начало. И всё-таки, что у тебя случилось? как можно мягче спросил я. Можно подумать, ты не догадываешься. вздохнула Техи. В её голосе так отчётливо звучали интонации заботливой мамочки, что мне стало смешно. Мало ли о чём я там догадываюсь. «Зачем играть в великого ясновидца, если есть возможность выслушать живого человека? А вдруг все мои догадки не имеют никакого отношения к действительности? Со мной такое-то и дело происходит». «А о чем вы догадываетесь?» — нерешительно спросил Акин-Лех. «О чем? О чем? Но если честно, я подозреваю, что ты собираешься спросить у меня, что тебе делать с этим ужасным, приставучим, но очень симпатичным сэром Мелифара. Ну и как? Я угадал?» «Вообще-то я собиралась спросить, что мне делать с собой», — сказал Акин-Лех. Он мне очень нравится, этот ваш друг. А Хейлах и Хелви очень не нравятся, что он мне нравится. Ух, я совсем не умею говорить». «Умеешь, умеешь», — заверил ее я. Такой славный каламбурчик получился. «Знаешь, Кенлех, у меня никогда в жизни не было брата-близнеца, поэтому я не очень-то представляю себе, какого рода привязанность существует между тобой и твоими сестричками. Но в любом случае, твои дела — это твои дела. Сердце каждого человека принадлежит ему одному. В этом я совершенно уверен». Они говорят, что я могу потерять свою судьбу, если начну интересоваться мужчинами, прошептала Кенлех. И мне кажется, что в их словах слишком много правды, так что лучше бы мне их послушаться. И это было довольно легко и приятно. Он каждый день заходил к нам в гости, вёл нас куда-нибудь погулять, и от меня ничего не требовалось. Я имею в виду, что мне не нужно было принимать никаких решений. Всё и так шло хорошо во всяком случае для меня. Я понимаю, кивнул я, честное слово. А что, теперь ситуация изменилась? Да, наверное, его не было целых 4 дня. Ну да, вы-то знаете, Сырков сказал, что вы уходили вместе, и мне было очень грустно. Я никогда раньше не думала, что может быть так грустно только потому, что какой-то малознакомый человек не приходит в гости. А сегодня он прислал мне зов и сказал, что хочет встретиться только со мной без сестёр. Я понимаю, что это может значить, когда мужчина хочет встретиться с женщиной наедине, но я так обрадовалась, что не смогла отказаться. А теперь я даже не знаю, что мне делать. Послать ему узов и сказать, что я передумала, но я не хочу так говорить, и встречаться с ним наедине тоже не хочу, потому что я боюсь. Ну не всё так страшно, кин легх, с облегчением рассмеялся я. Сэр Мелифара настоящий джентльмен, хотя поверить в это почти невозможно. Могу тебя понять. Ты что, думаешь, стоит вам остаться вдвоём, и этот тип тут же потащит тебя в тёмный подвал? Даже если ему очень захочется. Сомневаюсь, что это возможно. Ехать в такой людный город, Мира. Даже если вы оба очень постараетесь, вам вряд ли удастся найти место, где кроме вас никого не будет. Можешь мне поверить. Мы с леди Техи уже неоднократно искали что-нибудь в таком роде, и у нас ничего не вышло. Даже в собственной спальне время от времени рискуешь кого-нибудь обнаружить. Техи одобрительно улыбнулась и энергично закивала. «Все равно мы будем одни», — упрямо сказал Акин-Лех. «Незнакомые люди не считаются. Какое им до нас дело?» «Тебе еще предстоит убедиться в обратном. Вот увидишь», — рассмеялся я. «Так что отправляйся на свое свидание и ничего не бойся». «Да я и не боюсь», — вдруг осмеялась Акин-Лех. «Просто я не знаю, как себя вести наедине с сэром Мелифара, вот и все. Я имею в виду, что я должна делать, чтобы его не обидеть, и в то же время...» «Я уже понял», — зевнул я. Сонливость навалилась на меня так внезапно, словно камара, которую я только что допил, была щедро приправлена каким-нибудь убойным снотворным. Я отчаянно помотал головой. Это совершенно не помогало, скорее даже убаюкивало. Мои прекрасные леди тем временем уставились на меня как на пророка. Техи ясно и дело умирала от любопытства, ей было ужасно интересно, что я буду делать в этой душной смешной ситуации. Вроде бы мне было положено соблюдать интересы Мелифара. С другой стороны, не стоило давать бедняжке Кинлех совсем уж негодный совет. Она не учла одного. Я так устал, что в тот момент мне было решительно всё равно, как эти двое будут выкручиваться. Есть отличный совет на все времена, милая. Вешай ему лапшу на уши, пока не решишь, что тебе на самом деле хочется. С большинством мужчин это можно проделывать почти бесконечно долго, даже со мной. Так что всё будет в порядке. А теперь хорошей ночи. Не обижайтесь, милые Лиди, но я уже почти умер от усталости. Зачем вам мы, смердящие труп, да ещё и на ночь глядя? Кинлех, милая, передай моему любимому псу, что я его обожаю, но сил моих нет добраться до вашего дома. Так что пусть не грустит. Говорят, от печали пропадает аппетит. Только ты ему действительно всё это скажи. Я почти уверен, что Друпи отлично понимает человеческую речь. С этими словами я сполз с табурета, жалобно посмотрел на своих собеседниц и решительно отправился наверх в спальню.